Рекордсмены планиризма. Истинными летающими организмами, как известно, являются насекомые, птицы и летучие мыши. И к такому способу передвижения приспособлена анатомия и физиология их тел. Однако в мире есть существа, которые хотя и не являются летающими в прямом смысле этого слова. Но тем не менее они могут какое-то время продержаться в воздухе, улетев при этом на некоторое расстояние. Удивительно, но рекорд дальности планирующего полета принадлежит морским обитателям — летучим рыбам. Они разгоняются в воде до 70 километров в час и выпрыгивают из воды в воздух на высоту одного-двух метров, реже четырех-пяти метров. В воздухе их держат две пары плавников, грудные и брюшные. Полеты таких рыб могут продолжаться до т р и т и секунд. За это время некоторые особи успевают преодолеть до ч е т ы р е с о т метров. Правда, часто рыбки помогают себе в полете хвостом, который периодически касается воды и вибрируя придает дополнительное ускорение. Среди обитателей суши Летуны-планеристы есть во всех классах позвоночных животных. Так на острове Ява в кронах деревьев обитают в е с л о н о г и е лягушки, которые подобно птицам в случае необходимости могут перепархнуть с ветки на ветку. Для этого лягушка раздувается, причем так, что становится плоской и распускает свои собственные парашюты, р а с с т о п ы р и в а е т все лапки. Перепонки между длинными пальцами широко раздвигаются, и летит лягушка вниз. Сама она невелика, зато четыре ее парашюта — это больше в о с ь м с я т и квадратных сантиметров. Планируя, яванская лягушка может перекрыть расстояние в двадцать и более метров. А в джунглях Южной Индии, на Шри-Ланке и в некоторых других областях Юго-Восточной Азии Водятся древесные ядовитые змеи, которые тоже могут перелетать с ветки на ветку, причем на довольно значительные расстояния. Относятся они к роду х р и з а п е л и я Эти представители р е п т и л и й обладают способностью искусственно делать свое туловище плоским и волнообразно скользить по воздуху. Правда, о взмахе настоящих крыльев эти движения напоминают мало. Они Больше похоже на движение по поверхности стола веревки, которую тянут вперед и одновременно двигают из стороны в сторону. Сначала з м е я висящая на ветке складывается в незамкнутую петлю, затем она совершает резкий рывок вверх и в сторону, при этом выпрямляясь и уплощаясь едва ли не вдвое. Набирая в воздухе скорость, змея изгибает переднюю хвостовую часть тела, принимая таким образом форму латинской буквы S, начинает вибрировать и, наконец, уже в этой позиции резко взмывает вверх. Кроме того, змея может перемещаться с ветки на ветку короткими прыжками или же совершать более длительные полеты с вершин высоких деревьев. Расстояние, которое может преодолеть летящая змея, можно судить по следующим данным: так среднего размера змея, прыгнув с высоты человеческой руки, опустилась на землю на расстоянии шести с половиной метров, а другое животное легко перелетело с подоконника на ветку дерева, расположенного в двух с половиной метрах от окна. Что же касается механизма планирования этих рептилий, то он заключается в том, Что перед прыжком змея придает телу плоскую форму, одновременно сильно втягивая живот между боковыми ребрами. В результате она становится похожей на жолоб. Совершив эти метаморфозы, змея отправляется в воздушное путешествие. В юго-восточной Азии водится еще один поднявшийся в воздух представитель рептилий — ящерица-летающий дракон. Размером она до сорока сантиметров. Главное ее приобретение — большой ярко окрашенный мешок под горлом, а также широкие яркие складки и выросты вокруг шеи. Благодаря длинным когтям на таких же длинных тонких пальцах эта ящерица цепляется за кору великолепно передвигаясь по стволам деревьев. Иногда, добежав до вершины, она вдруг... Раздвигает длинные реберные кости, прыгает с нее в окружающее воздушное пространство и начинает медленно планировать, словно гигантская тропическая бабочка. Действуя хвостом как рулем ящерица во время полета может еще и регулировать его направление. Но, конечно, с такими результатами, как улетающих лягушек, змей и ящериц, претендовать на место среди рекордсменов трудно. В этой категории основная борьба развернулась среди млекопитающих. Первыми в этом ряду стоят летающие л е м у р ы или шерстокрылы. Родины этих зверьков являются Юг Китая, Филиппины, Индонезия и Малайзия. п а р и т ь в воздухе шерстокрылу помогает особая перепонка, соединяющая в одно целое шею, кончики пальцев и хвост. Благодаря этой конструкции шерстокрыл превращается в настоящий миниатюрный ковер самолет, который способен преодолеть в воздухе расстояние до 136 метров. Если же у самки появляется малыш, к о т о р ы й у нее всегда один, то во время полета он висит у матери на груди, накрепко вцепившись в ее мех. Когда ученые более полно изучили полет этого животного, то выяснили, что шерстокрыл не просто перемещается между деревьями, расправив свои перепонки, а может еще, по своему усмотрению, менять аэродинамические силы, влияющие на полет лемура. Кроме того, было установлено, что летающий лемур в конце длинных прыжков осуществляет аэродинамическое торможение, придавая крыльям форму своеобразного п а р а ш ю т а Таким способом зверек Уменьшает риск телесных повреждений при ударе о ветки. Кроме того, он еще и осуществляет корректировку положения своего тела в пространстве, чтобы приземлиться точно на четыре конечности. Великолепными планеристами являются белки-летяги, распространившиеся почти по всему земному шару. Зверьки эти небольшие. В среднем взрослая белка весит около 150 граммов. И врастает в длину без учета хвоста до 20 сантиметров, а чтобы не препятствовать полету, у нее в отличие от обыкновенной белки маленькие без кисточек уши. Свои полеты белка летяга, как и другие животные планеристы, осуществляет с помощью кожистой перепонки. Ее передний край поддерживается хрящом или костью, отходящими от запястья. Кроме того, внутри этой перепонки находится тонкий слой мышц, с помощью которых животное может менять кривизну планирующей поверхности. Прежде чем совершить полет, белка поднимается на верхушку дерева, затем резко отталкивается от ствола или ветки и, раскрыв кожистую перепонку, медленно парит в воздухе. В качестве руля она использует свой пушистый хвост. Перед приземлением на ветку Белка сначала раскрывает свой тормозной парашют, переводя тело в вертикальное положение, а затем быстро выбрасывает вперед конечности и приземляется на все четыре лапки. А поскольку точка приземления всегда находится ниже места старта, белка, чтобы опять совершить планирующий полет, снова забирается наверх. Дальность перелета у этих животных может быть разной. Документально же зафиксированы расстояния до 100 метров. Еще одним млекопитающим, прославившимся своими способностями к пассивным полетам, является летающий п о с у м Сумчатое животное, родина которого Австралия и Новая Гвинея. Эти зверьки имеют небольшой вес и очень похожи на белок летяк. Причем не только н а л и ч и е м летательной перепонки и длинного пушистого хвоста, но и плотного красивого меха. Вообще же специалисты-зоологи всех летающих п о с у м о в делят на три группы. Первая объединяет самых мелких п о с у м о в медоедов или сахарных п о с у м о в Все они и м е ю т небольшой, около 130 граммов вес и любят сладкое. второй группе относятся перьяхвосты е посумы, с получившие свое название благодаря хвосту, похожему на перо птицы. Один вид обитает в Австралии, другой в Новой Гвинее. И тот и другой величиной с мышь и оба питаются цветочным нектаром и насекомыми. Третья группа представлена всего одним видом — большим летающим посумом, вес которого достигает полутора килограммов. Обитает это млекопитающее в восточной части Австралии и по ряду признаков находится в довольно близком родстве с коалой. К тому же основу питания п о с с у м а как и коалы, составляют молодые листья и побеги эвкалиптов. Этот п л а н е р и с т способен одним прыжком преодолеть расстояние в 65-70 метров. Мелкие поссумы, прыгнув с десятиметровой высоты, Могут долететь до дерева, которое находится от них на расстоянии двадцать, тридцать, а то и пятьдесят метров. На лету эти зверьки могут ловить насекомых. Еще одна их необычная способность — умение приносить материал для гнезда в дупло при помощи хвоста.